Глава 14. Работа. Оставшиеся 8 человек продолжали сидеть молча. Они удивлены командиром Олегом Кряжевым. Его поступок не вписывается в местные правила. Как поступим? Будем его слушать? Решился озвучить вопрос «Грух-драк». Он прибыл, чтобы произвести ремонт на ЛПЗ. У него нет долгов, это его работа ремонтировать такие заводы. Никто не спешит отвечать на только что заданный вопрос. «Я посмотрела, что на Олега Кряжева есть в Галанете», сказала Оксана Рутная, пройдясь взглядом по лицам людей в этой комнате. Проведя по рыжим волосам рукой, она поворачивала лицо к каждому в комнате. Последний, на кого она посмотрела, был ее сосед по кровати орлиное перо. Индеец невозмутимо выдержал ее взгляд красных зрачков. Ксанарутная женщина, закаленная невзгодами. Она не боится высказывать свое мнение. Ее красные глаза несут опасность для любого, кто попытается спорить с ней. И что там есть на него? прозвучал голос тани и полера. Девушка продолжала сидеть на кровати командира боясь пошевелиться. Она не общалась с мужчинами. Все ее знания о том, чего хотят мужчины, взяты в галанете. Это для нее первый раз, когда рядом с ней находится незнакомый мужчина, да еще с дикой планеты. Страх и интерес одновременно отражались на ее лице. Завозившись, привлек к себе внимание Инточ. Этот мастер путешествовал по фронтиру в поисках редкого металла, но попал в руки к жуликам, и они его обманули. Теперь на нем висит долг, который требуется отработать. Линь не унывает. На завод металл привозят со всех уголков фронтира. И он найдет здесь свой. Как он и сказал, Олег прилетел из Дикой Планеты. Работал шахтером, сообщил Линь Точ. Пользоваться галанетом в поиске информации он научился с детства. «Он нам хочет помочь?» Вопрос Юми Туки заставил задуматься и остальных над этим. Юми не переживает о ситуации, куда пойти работать. Как командир скажет, так она и поступит. Она всегда спокойна. Стоит ей посмотреть на кого-нибудь, и скандал затихает. Она невысокая женщина, черные короткие волосы и зеленые глаза. Вот чем ее наградила природа». Крепко стоять на ногах она привыкла с детства. «Я ему верю. Олег хочет нам помочь», — заметил Орлиное Перо. Этот высокий краснокожий индеец всегда собран и задумчив. Но сказав что-нибудь, не отказывается от своих слов. Он не вертит головой в поиске поддержки своим словам. «Олег Кряжев попал на ЛПЗ за убийство двух людей», — пояснила Ленара Владовна. «Вы готовы верить, убийца?» Метанская Линара жила в замке, была счастлива, но недолго. Пришли враги и захватили ее замок, и все слуги сбежали от нее. Пришлось улетать, и ей теперь надо начинать новую жизнь во Фронтире. Она бы согласилась начать ее с Олегом, ведь в нем есть благородное происхождение. Но он зачем-то решил помогать остальным. «Это не по-благородному», считала девушка. Линара очень красива, и она это знает. Длинная белая коса до середины спины, карие глаза, она не глупая. Живя одной в замке, ей приходилось искать себе покровителей и защитников. «Мне нельзя здесь долго сидеть», вздохнула Вальда Навка. «У меня дочь осталась там. Если не соберу выкуп, ее отдадут насильно замуж». Наемница из клана Рыси Вальда Навка Отправилась на заработки для выкупа дочери, но попала в неприятности и теперь должна заплатить штраф за незаконное проникновение на станцию Торус. Ее история достойна отдельного романа. У меня тоже дети остались на шахтерской станции, добавила Ксана Рутная, заявляя о своих детях в Альдинавке. Пусть наемница не думает, что у других проблем нет. Не о том думаете. Остановил женский разговор о детях строитель-ремонтник ЛПЗ Грух Драк. Олег предложил сделать выбор, куда пойти работать. Грух спокоен. Он принял командование Олега Кряжева как должное. Были у него мысли, чтобы покинуть этот отряд и перебраться в заводоуправление. управления. Но он не стал так делать. Услышав речь командира отряда при построении в ангаре, он решился остаться. С таким командиром будет интересно ему. Тебе не надо ничего выбирать, подала голос Линара Владовна, обращаясь к ремонтнику груху драку. Она планировала пойти в завод управления, указав на свое благородное положение потребовать работу учетчицей. Но Олег все планы ей спутал. Как теперь решиться на такое? Все в отряде назовут ее предательницей. Может, еще кого удастся склонить на свою сторону? Вот грух драк, ремонтник, он первая кандидатура, чтобы покинуть этот отряд вместе с ней. Давайте проголосуем, предложила Тания Полера. Кто верит Олегу и будет выполнять его советы? Он же не заставляет, а предлагает нам выбор. Тания права, поддержала ее Юмитуки. Проголосуем. Кто верит Олегу, поднимите кулак. У нас так голосуют. Юми всю жизнь прожила в клане «Планетарная еда» и ничего не знает о другой стороне мира, где ложь и предательство – обычное явление. В ее клан пришла беда и не на что стала жить. Клан, занимавшийся сельским хозяйством, оказался на грани банкротства. Вот и ей пришлось, забрав детей, отправиться на поиск заработка. Первым поднял сжатый кулак орлиное перо. За ним Ксана Рутная подняла свою руку. Таня Пайера и Юмитуки одновременно подняли руки. «Я Олегу доверяю», — сказал Линь, точь подняв кулак. Мастер Линь думает о своем и не понимает происходящего. Его заботит, к кому надо обратиться на заводе по поводу приобретения редких металлов. А где работать, он согласен на любое предложение. «Согласен с мастером Линь. Олег нам хочет помочь». Поднятая рука Груха Драка замерла вверху. Семь человек проголосовали за командира. Все смотрят на Линару Владовну. Она благородная и к ней особое отношение. Все ждут с поднятыми руками ее решения. «Придется временно поменять тактику», — решила Линара. «Ремонтник Грух не уйдет из отряда, и ей не стоит начинать скандалить». «Олегу я верю», — наконец подняла свой кулак Линара. «Но почему нам нельзя пойти в завод управления работать?» «Грух там работает». «Я обязан ремонтировать завод», — ответил на это Грух. «Олег прав. В завод управления нет нормальных людей. Меня заставят рассказывать все, что происходит в бараке». Признание Груха Драка не удивило отряд. «Такая практика присутствует везде, где есть служба безопасности». «И что в этом такого?» Пыталась переманить на свою сторону остальных метанская Ленара Владовна. «Так везде устроено. Зато быстро заработаем и освободимся». «Можешь отправляться на работу учетчицей», — фыркнула Вальда Навка. «Я остаюсь со всеми». Вальда посмотрела на Ленару, и ее взгляд сказал больше слов о том, что думает наемница из клана Рыси о благородной Ленаре с ее предложением. Линара от такого взгляда пришла в негодование и вскочила с кровати с намерением вцепиться в Вальду. Ее никогда не смели так оскорблять взглядом. Это она могла пренебрежительно смотреть на других. Тут вступила в разговор Юмитуки, стремясь примирить девушек. Нам Олег предложил выбор, произнесла Юмитуки. Не надо ругаться. Нет никакого выбора, недовольно фыркнула Линара Владовна. В горячие цеха никто не пойдет. Станем колеками, А в заводоуправление Вальда не пускает. Указывая на преграду в виде наемницы, Линара ищет тех, кто с этим согласен. Никого я не держу! Вальда встала и приготовилась дать отпор, если на нее набросится Линара. В этот момент волосы у Вальды Навки стали синеть и потрескивать, как от мороза. Она перешла в состояние берсерка. Это когда мозг человека включает инстинкты выживания. В комнате повисла напряженная обстановка. Женская драка обещает быть жесткой. «Олег сказал, у него есть третье предложение для нас», оставаясь невозмутимым, напомнил Орлиное Перо. Сказав это, индеец продолжал сидеть со спокойным видом, ни на кого конкретно не смотря. Остальные старались даже не шевелиться, Чтобы скрипом кровати не привести к драке. Хотя все были уверены, стоит Вальде напасть, и Линара будет повержена. Давайте выслушаем Олега, предложила Ксана Рутная, встав между Линарой и Вальдой. Иди, зови его, согласилась Линара, и присела обратно на прежнее место. Приведите себя в порядок, распорядилась Ксана Рутная, указывая на Вальду. Я пошла за Олегом Кряжевым. Наемница не поняла посыла от Ксаны. «Не надо злиться, Вальда!» Юми встала и, подойдя к наемнице, осторожно коснулась ее головы. «Прими обычный вид!» Просьба Юми заставила улыбнуться всех собравшихся. Стоя в коридоре, я обдумывал, как представить свое предложение. Куда мне пойти работать, я нашел сразу. Вариант идти в литейный цех на высокую зарплату – вызывал подозрения. Пролистав галанет, нашел в чем хитрость. Там загазованность, жар от печей, много механизмов, поэтому большая травмоопасность и вредность для здоровья. Отработав 6 месяцев, каждый рабочий попадал в лечебную капсулу, а цена лечения всегда превышала заработки работника за этот период. А вот работа на дробилочном комплексе, где из шлака делают гранулы, для здоровья безопасна, Но зарплата низкая. В литейке 600 кридов в смену можно заработать, а на шлаке 100 кридов в смену. День на литейно-перерабатывающем заводе такой же, как и на шахтерской станции Торус. Это единственное, что есть общего во фронтиле. И больше одной смены в сутки работать запрещено. А вот выходных можешь брать сколько хочешь. И пайки тебе все равно положены, работаешь ты или нет постельное белье и роба меняется за криды, если не работаешь больше пяти дней. Стирать можешь сам в прачечной бесплатно. Все создано для того, чтобы работники не могли выплатить свои долги и убраться с этого завода. Дармовая рабочая сила на заводе не нужна. На литейно-перерабатывающем заводе есть все, как в обычном городе. Рестораны, улицы красных фонарей, гостиницы для гостей и родственников работников завода. Но все закрыты. Выйти в город на два дня можно без проблем. Отправил информацию по нейросети и можешь не выходить на работу. На тюрьму это никак не похоже. Условия жизни человеческие. Меня отвлекла от раздумий Ксана Рутная. Встретившись с ней взглядом, я замер, как кролик перед удавом. Эти красные глаза неземной красоты. К ним я не могу привыкнуть. А вообще говоря, женщина приятная. С ней можно подземелье идти обследовать. Она не испугается пауков и крыс. «Мы все решили», — сказала она. «Только после вас вежливо прошу ее быть первой». Вскинув побед на голову, она прошествовала в комнату, где проходило собрание отряда. «Знает чертовка, чем мужчин завораживать». Вид у многих потрепанный, нелегко принималось решение. Присел на кровать и молчу. Смотрю на каждого по очереди. «Мы решили выбрать третий вариант», — сказал Грух Драк, уверенно глядя серыми глазами на меня. Его прислали ремонтировать литейно-перерабатывающий завод, а он с нами оказался в отряде должников. «Тебе, Грух, это зачем? Иди в управление. Они ошиблись, отправив тебя с нами». Ответ от него прозвучал в тот же миг. «Грух не стукач», — серьезно заявил китаец-ремонтник, не отводя взгляда. «Ты прибыл ремонтировать литейно перерабатывающий завод, а нам криды надо зарабатывать и долг закрывать», — пояснил я свою мысль. «Нет, грух с вами останется, уперся в свою грух». «Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пускай с нами живет». «Надо озвучивать мой третий вариант выбора работы». Третий вариант. Идем на самую малооплачиваемую работу. Озвучил я информацию. Создаем банк и переводим на него свои счета. За пользование счетом платим ежемесячно. Один процент от суммы на счету. Эти криды пойдут на зарплату управляющего и оплату ресурсов из киностанции по транзакции переводов кридов. Все как в других банках, но есть одно но. Жду реакции от отряда. Непонимание в глазах у всех, зачем банк открывать, если они есть на каждой станции. И условия такие же. На погашение долга нам разрешено перечислять не более 30% заработка. А если кто-то хочет раньше закрыть долг, то как ему быть? Спросил я всех. Есть такое в правилах ограничения. 30% покрывают долг, а остальное человек должен потратить на себя». Это я нашел, изучив, как устроена финансовая сторона вопроса на ЛПЗ. «Ты планируешь сделать банк дополнительным кошельком для накопления и закрытия долга?» Удивилась Ксана Рутная. «То есть так можно закрыть свой долг раньше, перечислив из своего кошелька недостающую сумму?» «Хороша». Ее рыжие волосы так и переливаются, а в сочетании с красными глазами вызывают сложные ощущения. А на что можно будет потратить еще со своего счета? заинтересовалась Юмитуки. На этой простой и приятной женщине взгляд отдыхает. Черные волосы и зеленые глаза обещают уют и покой. Набрав воздуха в лёгкие, я начал рассказ. Вы, восемь человек, будете советом банка Возрождения, и только ваше решение будет выполняться управляющим. Как решите, так и будет. «Почему отказываешься от должности управляющего?» – спросила Таня Палера. «Ух ты! Русые волосы, голубые глазки. Жаль, волосы короткие. Только до плеч. А то принял бы ее за русскую красавицу. Не русская она, но красавица. Сидит рядом со мной, повернув голову, и слушает рассказ. Зачем мне лезть в управление банком? Достаточно купить и скин, и он все сделает». «Выплачу долг, куплю корабль и полечу дальше». Я поделился своими планами. «А давай, пока ты здесь, будешь управляющим», — просит Ксана Рутная. «С чего это я ей тут понадобился вдруг?» «Не хочу я впрягаться в банковскую сферу. Мне есть чем другим заняться, а банк я планировал предложить им. А то времени у всех много свободного на заводе». Опять эта рыжая с красными глазами уставилась на меня — Точно, есть в ней что-то от вампиров, но спрашивать Ксану рутную опасаюсь. Вдруг угадал. При отборе на отряды вы что почувствовали, оставшись у стены? Хотите также стоять у стены? Возьмите в свои руки маленькое дело и вырастите из него большого помощника вам и другим, попавшим в трудную ситуацию, пояснил я идею с банком. Но советом должен управлять вождь высказал мнение Орлиное Перо, как он со своим ростом в два метра умудрялся прятаться в лесу. Взгляд всегда спокоен, волосы причёсаны, косы нет, как у наших индейцев, но на плечи волосы ложатся ровно и не путаются. «Вот Орлиное Перо, он точно сын вождя, выберите его управлять банком, и показываю на индейца. Я готов всегда и во всем помочь вам». Арлиное перо слаб, признался индеец, поворачивая голову к каждому, как будто дожидался подтверждения своим словам, оставаясь спокойным и не совершая резких движений. Волосы на плечах даже не шелохнулись у него. Это мастерство завораживает, как так можно крутить головой, и ни одна волосинка не сбилась со своего места. Ты родился с трубкой во рту и сразу пошел на совет, спросил ярлиное перо. Я не вижу слабости в нем». Орлиное перо учился у мудрых стариков и опытных охотников. «После восемнадцатой весны мне разрешили присутствовать на советах вождей», с достоинством рассказал индейц. Орлиное перо, пока говорил, я заметил, как на него смотрела Вальда Навка. Просто пожирала его глазами. «Что это с ней?» Этот взгляд больно кольнул мое сердце. «Сейчас решаем, открывать банк и кого брать управляющим», – объявил я всем. «Можно управляющим будет мой сын? Ему четырнадцать лет», – попросила Ксана Рутная. «Все, точно есть в тебе что-то от вампира». «Выдержать этот взгляд трудно. Так и давит что-то на мозг». «Совет, решайте». Я развел руки в стороны, показывая на них всех. «Управляющим можно поставить и дроида». Вы отдаете приказ, как поступить с кридами на счете. Управляющий выполняет только одобренное вами поручение. «Я могу вам написать устав Совета Возрождения», — предложила Ленара Владовна. С ней все понятно. Благородная, молодая, активная. Привыкла, что все ее распоряжения выполняются мгновенно. Длинная белая коса красиво стелется по спине. Карие глаза излучают уверенность в своей силе. «Как она быстро адаптируется к новым условиям!» «Хотя очаровательная блондинка, но чувствую, у нее характер стервозный!» «Пока достаточно управляющего», — остановил я Линару. «Не создавайте постоянного правления!» «Пусть каждый, открывший счет в вашем банке, поучаствует в совете!» «Но так не делается!» — удивилась Таня Полера, бросая взгляд голубых глаз на каждого в этой комнате. И каждый в ответ улыбается ей для работы в банке надо учиться. Чему тут учиться? Как деньги тратить? Скачайте базу финансист первого уровня и установите себе. Вот и все умения, подсказал я решение. Имея нейросеть, можно стать профессионалом в любой области и банковскую базу освоить. Не зря в управляющие Ксана предлагает мальчика 14 лет. Он не хуже взрослого справится с ведением дел в банке. «А на открытии своего дела можно использовать криды со своего счета? – спросил мастер Линь Точ. Смотрит на меня и ожидает подвоха. В серых глазах проскакивает недоверие. Глаза у него нормального размера. Местные китайцы разрез глаз себе увеличили. «А ты сам как думаешь, Линь?» Пересылаю его же вопрос обратно. «Но у меня может быть недостаточно кридов на счете. «Вдруг не хватит для открытия своего дела?» – огорчился Линь Точь. «Вот сейчас понятно. Ему все же за 40 лет. А то я вначале предположил, что ему может быть 20 лет». Не восприняли радостно мое предложение остальные участники совещания. «Надо заинтересовать всех. Мы дошли до главного. Средства на счету не должны просто лежать. Одному не хватает для личного дела». «Другому не хватает для помощи родственникам, а кому-то надо срочно закрыть долг». «Совет Банка Возрождения собирается и рассматривает каждое заявление, а заявитель обязывается выплатить долг или оставляет залог. Ведь со свободы закрыть долг легче. Криды мы будем выдавать беспроцентно, то есть сколько взял, столько и верни», рассказал я политику будущего банка. «Много работы с заявлениями я не предвижу», Но без толку бродить по заводу и искать приключений такое времяпровождение обеспечит. Надо увлечь делом, мой отряд. Вальда Навка будет контролировать сложные заявки, послышался голос Юмитуки. Наша валерьяночка любой конфликт разрешит, подойдя и повздыхав рядом. Все заулыбались, задвигались. Да, назначить наемницу для решения спорных моментов с клиентами удачное предложение. Похоже, давно сидим, уже устали столько думать люди. Завтра на работу всем. Пора распускать на отдых. На сегодня хватит собраний, остановил я дальнейшее обсуждение. Завтра всем на работу. У вас есть нейросеть? Вот и общайтесь там. А сейчас разойтись по комнатам. Загрузил информацию и пусть переваривают. Укладывались мужчины спать со мной вместе. Желающих отлучиться не обнаружил. Коллектив подобрался спокойный. Сказано спать, все легли спать. Уснул на новом месте спокойно. Ничего не приснилось и кошмары не мучили. Хоть и убил двух человек. На следующий день, позавтракав пайками за общим столом, каждый пошел в свою сторону. Нейрокомпьютер удобная вещь. Подал заявку «хочу работать на дробильном комплексе» и указал, в какие дни буду работать. Получил карту, куда идти на работу, На НПК-3 поступили инструкции, что будет входить в мои обязанности. Изучил порядок работ. Лопатой ничего кидать не надо, и тележки катать не придется. Тебе прикрепляется личное рабочее место. Дробильный комплекс с дроидом на все время твоего пребывания на ЛПЗ. Все делает за тебя дроид. Следи за зарядкой его реактора и давай задачи через нейрокомпьютер, что ему делать пришел на рабочее место. Дроид, который будет выполнять со мной работу, здесь уже. И больше никого живого вокруг. Осмотрел робота. Рост 160 сантиметров, две клешни, две ноги. Узнал из инструкции, на складе есть разные варианты ног и клешней для дроидов. Я сам должен подбирать. Дробильный комплекс от дробилки шахтера отличается только размером в большую сторону. Такой дом 20 на 20 метров. С одного края ворота выгрузки шлака, с другого края подается контейнер для приема гранул и в центре пульт управления. Подъехал контейнер со шлаком. Дал задание дроиду соединить его с входными воротами. На выходе уже пристыкован пустой контейнер под гранулы. Запускаю дробилку, и два часа шлак из одного контейнера транспортером подается в дробилку. Оставлять без присмотра нельзя. Вдруг заклинит где-то. Аварийная остановка выполняется человеком. За один заполненный контейнер гранулами платят 20 кридов. Контейнер со шлаком освободился и уехал. На его место встал новый. Дал команду дроиду соединить с дробилкой, а потом идти ставить пустой контейнер на выходе. Установил два контейнера с разных концов дробилки и включил ее работа несложная оказалась. Второй контейнер шлака легче пропустил через дробилку. Освоился с процессом, решил попробовать своими силами металл из шлака выплавлять. Приложил руки к контейнеру и зову металл к себе. Капля за каплей течет и собирается изнутри контейнера напротив меня. А как металл через стену вытянуть? Создаю телепорт размером с горошину и через этот телепорт вытягиваю железо формируя в руках слиток. Слиток вышел маленький, примерно 150 грамм. «Ночка, прими на склад железа!» Убрал слиток железа к остальным в безразмерный карман. Грамы это несерьезно. Прийти и сказать «Вот на дороге нашел кусок металла, дайте денег!» Надо искать дополнительные способы заработать. Втянулся в работу. Каждый день из контейнера шлака Вытягиваю по бруску разного металла и убираю в безразмерный карман. База «Пилот первого уровня» давно установилась, но летать не на чем, а без практики неизвестно, какой я летчик. Теперь любой атмосферный летательный аппарат мне знаком. Теорию, как летать на флайере, знаю, главное, чтобы было, где летать и на чем. Сходил с дроидом на склад, где он заряжается, перебрал все, что находится на складе запчастей, Нашел маленький литейный комплекс. Стоит в стороне, придавленный деталями. Решил его испытать. Подал заявку на использование. Пришли дроиды, вытащили литейку за ворота склада. Осмотрел конструкцию, она не сломана. Дроиды перенесли ее на мой рабочий участок, сгрузили и уехали. Дроиды? Что с ними говорить? Для эксперимента надо заказать железо. Литейка внешне в хорошем состоянии. Мне надо как-то узаконить получение металла высокой очистки. Но сдает мой металл пусть кто-нибудь другой. Мне светиться не надо. И кто может в этом деле помочь? Звоню заведующему Роллу нашего барака по НПК-3. «Ролл Шулзи, привет!» Начал я разговор через нейрокомпьютер. Я решил подработать на малой литейке. «А ко мне какие вопросы?» «Прикрой меня от любопытных, и треть того, что получится, твоя...» «Давай 50% мне и возись с литейкой». Примерно так я и планировал, что на меньшую долю он не согласится. «Хорошо, я тебе передам металл, а ты мне перечисляешь на счет 50% его стоимости». «Меня устраивает. Какой металл ты будешь лить, Аяк?» «Хочу отливать то, что будет оплачиваться дороже». «Сможешь подогнать руду с золотом или серебром?» – спросил я. «Это надо размещать отдельные заказы на шахтерской станции и привозить малыми контейнерами», – объяснил Ролл Шулзи. «Не отказал сразу, значит, сторгуемся. Цену он так набивает себе». «Тогда в этом месяце я буду лить железо, а на следующий месяц заказывай дорогую руду с любой степенью очистки», – предложил я. «Уверен, Олег?» «Заказ руды увеличит твой долг. За доставку платишь ты. Я только реализую на заводе твои слитки». «Ролл, а на тебя не наедут, когда станешь сбывать слитки?» «А ты планируешь лить тонны?» – смеется он. «Я, конечно, настолько не замахиваюсь. Мне достаточно несколько килограмм в день сдавать». «Думаю, за смену по паре килограмм отливать», – озвучил я свои планы. Можно не только железо из шлака доставать. На заводе льют титан, но он с браком, и в нем бывают примеси. Сможешь очистить его? Титан примут по 20 кридов за килограмм, если частота слитка составит более 80%. Это выгодней железа будет. Предложение мне вполне подходит. «Сегодня принесу первую партию», — предупредил я Рола Шулзи. «Можешь сейчас заказать титан?» Пока говорил с Ролом Шулзи, доставили 100 кг слитков с титаном. Теоретически должно выйти 80 кг чистого титана. Решил сам не плавить, а определить сначала, сколько из слитка выйдет металла через литейку. Слиток раздробило, затем он прошел печь, и на выходе оказалось меньше 70 кг. А я вытянул бы из шлака все. Четверть титана литейка не достает из слитка. И очистка достигает только 70%. Литейка закончила плавить титан, я залил его в форму. Теперь надо ждать, пока раскаленный металл застынет, и тогда его можно будет доставать. Проверить решил, как моя магия металла сработает на расплаве. Не удержался. Когда расплавленный титан заполнил форму, я коснулся его и ничего не почувствовал. Еще раз дотронулся, Жара не чувствую, ожогов нет на руке. Осмелел, стал из раскаленного сплава, как из пластилина, лепить. Потом вернул его в форму остывать. Пока мял в руках, убрал примеси из него. Теперь надо узнать, сколько за эту работу будут мне платить. Пробный слиток передам Роллу Шулзе на анализ. Возился с титаном, а рядом дробил кошлак перерабатывала. За смену пять контейнеров заполнил план на сегодня выполнил. 70 килограмм вышло. Литейку отправил на склад, а дроид моей слитки титана нес. Зацепил металл и на спину взвалил дроиду. По приходу в барак направился сразу к заведующему с первой партии титана. Вот, передаю Ролу шулзить слитки титана. Из 100 килограмм вышло 70, но зато без шлака. Посмотрим, ответил он. Передам на анализ своему знакомому. Скомандовал дроиду опустить металл на пол и отправил дроида на подзарядку. «За сколько пайку возьмешь?» Я решил уточнить следующий вопрос «зарабатывание кридов». «Пайку за один крид?» «Мало, не стоит продавать пайки». «Выйдай пайками», — говорю я, — подумаю. «И подскажи, сдавать на склады литейку и дроида обязательно?» «Нет, они закреплены за тобой, делай что хочешь, можешь спать с ними». Вот и личное имущество у меня завелось. Как смотрит руководство, если я на литейке буду подрабатывать в свободное время? Лить можно только на разрешенной территории и после основной работы. Вообще-то около склада есть сарай, закажи себе и лей в нем. А руководству нужен металл, и чем больше, тем лучше. Работай на литейке, если кто спросит, скажешь, ролл разрешил, объяснил заведующий бараком. «Отлично, что подсказал. А для себя я могу отлить детали по 30 грамм?» «Можешь, если заплатишь за металл». «Мне надо 8 деталей по 30 грамм. Вычти из моих доходов за слитки». «Детали из алюминия дешевле выйдут», — предложил Ролл. «Вычитай за титановые детали», — настоял я. Взял три пайки и пошел.